Провольно солнце согревало твою суть, но Злыми лабиринтами терялись эти дни Сам себе невзгодами тут не давал уснуть А все, что я искал, когда-то находил внутри Истинами лживыми дорога далека Но все же рассудительно распутывал следы Не позволь зрительному тону пустяка Убивать минуты очевидной красоты В этом мире заплутавших королей наверняка Почувствует себя невольно смелым негодяем ты нам рождено куплет из слов до потолка И чарами доходчивыми отравлю печаль Безутешная, дарованная небом благодать Оплакивала снова ограбавленный закат И сегодня мы за место того, чтобы пропадать Будем любить и созидать сложится все моментально без лишних эмоций мысли о прошлом все что я сделал со зла не нарочно пусть все останется в прошлом останутся ли яркими отсылками слова что подарили близкие по духу люди я не знаю я не знаю всех ответов на вопросы но уверен несомненно в том что время нас рассудит Мы просто ловим азарт здесь и сидит Скрываемся от глаз этих Я пытаюсь подарить всего себя тебя, Но постоянно что-то тянет назад Останутся ли яркими отсылками слова Что подарили близкие по духу люди Надеюсь, я от тебя услышу Время нас рассудит